Глава 30. 40 лет в пустыне. Кто бы мог подумать, что оставшиеся в Вильнюсе еврейские книги и документы проведут следующие 40 лет в подвале костела Святого Георгия, барочной церкви XVIII века, рядом с фресками и портретами святых, взирающих свысока на еврейские буквы. С 1949 по 1989 год у этих сокровищ не было читателей, и все же им повезло. Они уцелели, спаслись от переработки и сожжения в разгар сталинской антисемитской кампании. Своим спасением книги и бумаги обязаны праведнику народов мира Антонасу Ульпису, директору книжной палаты Литовской ССР. Книжная палата располагалась в монастыре Кармелиток рядом с костелом Святого Георгия, церковь использовалась как ее склад. Ульпис был истинным библиофилом, глубоко уважавшим печатное слово вне зависимости от языка и национальной принадлежности автора. В книжной палате, которой он руководил, должно было храниться по одному экземпляру каждого выпущенного в Литве издания. Зная, что во время войны были уничтожены сотни тысяч книг, Ульпис вскоре после окончания военных действий начал организовывать поездки по стране для сбора бесхозных печатных изданий. Он посещал перерабатывающие фабрики и свалки, копался в кучах мусора, искал там книги. По духу он явно был подлинным членом бумажной бригады. Высокий, плотный, голубоглазый литовец чувствовал необычайное родство с евреями. До войны он работал вместе с ними в культурно-просветительском обществе в родном Шауляе, плечом к плечу с ними сражался в 16-й литовской стрелковой дивизии, где евреи составляли 29 процентов личного состава. После назначения на пост директора книжной палаты он стал брать евреев на руководящие должности, что было совсем не характерно для советских учреждений. Трое из его библиографов свободно владели идишем и ивритом. И вот в июне 1949 года еврейский музей ликвидировали и Ульпис унаследовал его библиотеку. Он дал себе клятву спасти книги, прекрасно понимая, что берется зарискованное и даже опасное дело. В прессе и официальных документах недвусмысленно заявляли, что любая еврейская культура является антисоветской. В государственные библиотеки были направлены письма с указанием убрать из фондов книги на идише, как в оригинале, так и в переводах. Советская кампания против евреев, безродных космополитов, лакеев Запада и американских шпионов усилилась в 1949-1953 годах. Большинство владельцев книг на идише предпочли сжечь домашние библиотеки из страха, что им могут инкриминировать хранение запрещенной литературы. По мере все нараставшей истерии, многие организации стали избавляться от еврейских фондов. Библиотека Вильнюсского университета решила сдать 10 тысяч томов на иврите и идише в утиль. Ульпис вмешался, переговорил с администрацией библиотеки и убедил переправить книги в книжную палату. Он разместил их в костеле и так заваленным грудами печатных материалов, плодами его поездок. В некоторых местах скопления достигали почти 15-метровой высоты. Вслед за Вильнюсским университетом сдать еврейские документы в утиль надумали Историко-революционный музей и Институт истории партии при ЦК Коммунистической партии Литвы, унаследовавшие часть архива Еврейского музея. Зачем подставляться под обвинение в причастности к предательству и шпионажу? Ульпес не мог затребовать себе архивные документы, поскольку книжная палата занималась только печатными изданиями. Однако он убедил директоров музея и института передать ему и документы тоже, предложил им творческое объяснение своего интереса. Книжная палата планирует публикацию масштабной ретроспективной библиографии всех книг, изданных в Литве начиная с XVI века. В еврейских документах есть библиографические ссылки, которые могут оказаться полезными для составления этой общелитовской библиографии. Однако Ульпису в 1952 году, как и Шмерке с Суцкивером в 1942 и 1943, требовалось место для сокрытия бумаг. Он не имел права хранить у себя архивы, даже литовские, не говоря уж о еврейских. Поэтому он решил спрятать документы в самый низ книжных груд в костеле Святого Георгия в середине забитого книгами зала. Одному из сотрудников литовцев он сказал: их нужно сохранить, но нельзя никому про это рассказывать. Ульпис дождался смерти Сталина в марте 1953 года и только тогда взялся за еврейские материалы. Обстановка в СССР постепенно смягчалась, наступила хрущевская оттепель, началась якобы реставрация еврейской культуры. Писатели Наидиши выпускали из ГУЛАГа, среди них был поэт из Вильнюса Герш Аширович. В Вильнюсе и других городах появились самодеятельные театры Наидиши. На улицах стали появляться их афиши, и Ульпис решил, что теперь можно без риска приступить к описи книг Наидиши и иврите из его собрания. Он поручил группе своих сотрудников-евреев, среди которых был старший библиотекарь Соломон Курлянчик, посвящать по несколько часов в неделю разбору еврейских книг по принципу языка написания, идиш и еврит, типу публикации, книга или периодическое издание, и месту публикации, в Литве или за ее пределами. После этого он пригласил нескольких евреев-пенсионеров поработать на добровольных началах над составлением каталогов. Старикам нравилась эта работа, ведь удавалось почитать книги, которые в СССР достать нельзя было больше нигде. Ульпис в качестве оплаты разрешал им брать книги на дом. Это было достойное вознаграждение. Медленно, но верно, тысячи книг перемещались из груд в костеле святого Георгия на полке в книжной палате. С 1956 по 1965 год было описано свыше двадцати тысяч книг. Иногда воспользоваться ими приходили писатели или руководители театральных коллективов. От глаз широкой публики книги оставались скрытыми. Примерно в 1960 году, разбирая завалы, уполномоченный Ульпеса старший библиограф Курлянчик нашел коробки с документами, спрятанные в самом низу книжной груды. Ульпес раньше про них никогда не рассказывал. Библиограф изумился. Перед ним лежали записи фольклора на идише, описания погромов на Украине в 1919 году, архивы вилинской государственной раввинской семинарии XIX века, рукописи по караимской истории и отчета оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга. Курлянчик доложил об этом Ульпису, а тот раскрыл свою тайну, это архивы ИВО, которые он тайком забрал к себе и спрятал в последние годы правления Сталина. Курлянчик предложил каждую неделю по несколько вечеров оставаться после работы, чтобы разобрать и описать документы. Ульпис согласился. По сути, в начале 1960-х в книжной палате негласно сформировался отдел иудайки. Ульпис даже перешучивался с сотрудниками евреями, что, мол, рано или поздно мне в Израиле поставят памятник за спасение остатков еврейской культуры. Однако материалы оставались на территории СССР, в полной зависимости от приливов и отливов государственного антисемитизма. Когда ЦК КП Литвы одобрил публикацию первого тома масштабной ретроспективной библиографии Ульписа, в которой вошли книги, опубликованные в Литве до 1863 года, из нее исключили два языка иврит и идиш. Ульпису пришлось приостановить процесс описи еврейских материалов. Решение ЦК уничтожило официальный предлог для этой деятельности. Высший орган политической власти Литовской ССР сказал свое слово. В 1967 году в очередной раз стало ясно, о сколь деликатном вопросе идет речь. В Венюс приехали двое американских профессоров и попросили в Министерстве культуры разрешение осмотреть коллекцию иудаики в книжной палате. Их интересовали материалы по караимам и погромам, до них дошли слухи, что в книжной палате есть документы по этим темам. Профессора не знали, что с момента их приезда в СССР и Москву КГБ установил за ними слежку и был в курсе их интересов. КГБ связался с министром культуры Литвы и распорядился ничего американцам не показывать. Министр, в свою очередь, вызвал исполняющего обязанности директора книжной палаты Курлянчика, Ульпис был в отъезде, и приказал ему встретиться с профессорами в министерстве и сказать, что книжная палата закрыта на ремонт. Американцы уехали ни с чем. После шестидневной войны 1967 года в СССР возникло еврейское национальное движение. Оно выступало с требованием предоставить евреям право на выезд в Израиль. Активисты устраивали протесты, занимались самоздатом, нелегально изучали еврит. В результате усилилась официальная советская антисионистская риторика. Еврейскую культуру снова начали душить. Ульпис приостановил всю деятельность, связанную с еврейскими книгами и бумагами. Они лежали пачками в книжной палате или грудами в костеле святого Георгия, нетронутые, заброшенные, забытые. Ульписа не стало в 1981 году. Ему не довелось увидеться со Шмерки и Суцкивером, и все же он стал последним членом бумажной бригады.